Свободная территория под протекторатом Ордена. Город Порто-Франко, 15.00, 19 число 6 месяца, среда, 22 год. Пока движок прогревался, я навигатор настроил. Ввёл в него нужные путевые точки согласно плану полёта. Радио настроил на дальние маяки. Один на Порто-Франко, второй на Нью-Хевен. Атмосштабировал изображение. Нормально. Пятнышко вероятного местонахождения аккуратно аэродром накрыла работает и ясен пень дай боже старине карлсону здоровья в автопилот высоту ввел 4200 поскольку по справочнику на этом эшелоне подходящий ветерок вполне вероятен запросил наконец руление выполз к полосе получил разрешение на взлет и взлетел как миленький, на 80 узлах как примерный и правильный пилот Разогнал машину до сотни, спрятал закрылки. Виражик плавно заложил, пристраиваясь на расчётный курс. И автопилот включил, с интересом наблюдая за навигатором. А там всё нормально. Полоска красная курса проложенного вертикаливается постепенно. Набор заданным темпом идёт. Скорость набора высоты установилась согласно поху 90 узлов. Летим, термиками нас побалтывает. Автопилот машину на заданный курс вывел, а и полетели мы прямёхонько на Новую Шотландию, в город Роки бэй На тысячи и термиками трепать перестала, лепота. Железный пилот трудится, я Катю любуюсь и за приборами моторной группы присматриваю. Катя мною любуется, и путем сличения ориентиров на карте и в натуре контролем курса занимается, благо с её стороны прекрасно всё видно. Морс за пассажирами приглядывает в полглаза, чтобы не шалили. Все пределе Пассажиры сидят как в такси. В иллюминаторы наслаждаются видами. Морса игнорируют. Слева океан бескрайний, справа саванна бескрайняя. Похоже, не часто они тут на самолетах летают. Похоже, они тут совсем первый раз в небо поднялись. Ишь, как любопытствуют просторы, разглядывая. А под нами саванна скользит, замедляясь в беге постепенно. Рельсы блестят далеко внизу. По дороге к Порто-Франко машины пылят усиленно. Не сказать, чтобы трафик напряженный уж очень, но ездят. Базы одна за другой проплывают под нами. А скотина-то дикая сколь густо пасется в полях тех бескрайних. И всякой разной. Птички под нами стайками порхают. Или это птеродактели местные? Ладно, некогда мне пока вида рассматривать. Приглядывать за курсом и машины надо. А на пастбище эти успею еще наглядеться. И все до четырех тысяч было просто замечательно. На четырех, в полном соответствии с таблицей ветров, нас слегка попутный ветерок подхватил. Вот только в таблицах тех ничего не сказано о сопутствующей этому потоку турбулентности оного. Болтанка знатная занялась нами основательно. Тряхнула караванчик задушевно и замотыляла. На крылышки без слез смотреть мне невозможно. Это же какой силы знакопеременные нагрузки мне лонжероны скручивают и гнут. По прибору скорость прежняя, а вот по навигатору возросла до 120. Докрутил я подъем на 5000. Надо бы выдираться из болтанки этой. Однако на 4800 метрах болтать стало гораздо меньше, решил я уже от добра не искать другого добра. И на этом эшелоне закрепиться. Эшелонирование в Новой Земле принято по правилам ИКАО по полкруговой схеме. И как раз на этом эшелоне на запад положено лететь. В горизонталь лёг. Подобрал шаг винта по номограмме, по расходу метру выставил турбине оборота на 55% мощности и в приборы уставился, результаты наблюдая. Немного погодя, параметры полёта устаканились, Стрелки в кучку собрались, автопилот снос по ветру обсчитал, скомпенсировал его и попёрли мы с истинной скоростью относительно поверхности Земли в 153 узла под углом в 18 градусов к генеральному курсу прямо в Новую Шотландию, имея приборную скорость в 96 узлов и расход горючего 112 килограммов в час, дабы над столицей её городком Роки бэй совершить поворот на Куинстон. Восемь с половиной часов еще могу в таком режиме лететь. Далеко могу улететь. На 2400 километров керосину хватит. Не только до Куинстона доберусь, так и до порта Деля зарядить могу с посадкой промежуточной. Туда всего-то 2138 км от Куинстона. Красиво идем. Позанимался я немного векторной алгеброй. Ветер вычислил. 73 градуса 40 узлов. Без малого боковой, но попутной. «Отрегулировал я расход кислорода на такой высоте, он совсем невелик, часов на двенадцать растянуть можно. В обратку заправляться не буду. Должно и так хватить. Кислород во все порты везут из Нью-Хевена и Порта-Франка. И из Демидовска еще. Дорогой он везде в других портах. Привозной потому что». Тони сказал, что можно развозить кислород и экономить на этом деле, поскольку скидка полагается ощутимая. Но мне того кислорода на борт много не взять. А пара баллонов проблем моих никак не решает. Вес старый относительно объема груза великоват будет. Поэтому мне кислород возить невыгодно. И на чужих аэродромах платить по 46 икю за заправку придется. Кусается голубой. Голубые они такие. Через час Катя кофейком всех угостила и булочками. Еще через час прерия под нами сменилась морем. Затем прошел еще час и еще. Над проливом прошли. Вот, казалось бы, что пилоту делать, когда вместо него автопилот рулит. Навигатором управляемый. Спи и отдыхай. Только все время приходится на стреме пребывать. Курс отслеживать. За двигателем приглядывать. Связь поддерживать с землей. И все время какое-то дело есть. Некогда скучать. Через четыре с половиной часа в полном соответствии с планом полета прошли ровно над столицей Новой Шотландии городком Роки Бэй, состоящим из пары сотен домов. Навигатор автоматически подал команду на автопилот и изменил наш курс. Ветер совсем почти боковой стал, и поскольку лететь нам теперь слегка на восток курсом 177 градусов, то следует эшелон поменять. Надо еще сотню метров высоты добрать, а там снова потряхивает. Народ зазеленел по-весеннему, начал пакеты искать. Особенно Кирия моя зелененькая как-то сразу сделалась. Раньше ее не укачивало почему-то. Пришлось на 20 метров снизиться. Вроде всего ничего, но мотать стало ощутимо меньше. Вот по самой нижней границе эшелона и полетели. Так, за хлопотами этими, и долетели до Куинстона. Спустя 7 часов настроился я на АДФ аэродрома и начал снижение до 1000 метров. Попытался связаться с башней. Связался. Погоду получил давление и указание. Садить машину на первую полосу. Это удачно. Солнышко в глаза светить не будет на посадке. На всякий случай кружок над аэродромом заложил, осмотрелся. Интересный остров ирландцы осваивают. Он как стол плоский, над морем возвышается. На 300 метров из воды торчит. Берег вертикально в море уходит. И одна только бухта на северном побережье образовалась. В бухте десяток корабликов невеликих каких-то на якоре болтаются. Пирс в море протянулся. На берегу сотни-полторы строений расположились. Все дома беленькие такие, каменные по виду. Три с половиной тысячи жителей в городе Куинстон проживают, согласно путеводителю. Рыбу ловят, консервы рыбные делают, сахарный тростник выращивают. И из него самогонку гонят пытаются ирландские виски делать, а получается ром. Ячмень на острове растет, и из него гинна сварят. Овцам в этих широтах, может, и жарковато бывает, но привольно. И чем не Ирландия? Аэродром над городом на плато расположился. Одна полоса, но зато гранитная, полторы тысячи метров длиной. Скальное основание выровняли. Окинули мы взглядом пейзаж и на посадку нацелились. Велел я Кате по глиссаде снижение выполнить. Не получилось у нее. Скорость выше положенной. Расчет на посадку перелетом вышел, и пришлось на второй круг уходить. На втором заходе снова у Кати стрелки разбежались, и третий заход я сам выполнял и садился. Ничего, научится еще Катюха. Отрулили на стоянку, где наших пассажиров встречали люди, и быстро наш караван разгрузили. Заодно мне и Емаху снять помогли. Подписал мистер Оллоринг транспортные бумаги, съездили мыскати на почту и расчет произвели. Так вот наш первый коммерческий полет и закончился благополучно.